Мясо и высосанный из расколотых камнями костей мозг богаты жизненно необходимыми белком и жирами, а съесть их гораздо легче, чем требующие неустанного пережевывания волокнистые корнеплоды и орехи. Зубы и жевательные мышцы у гоминин, которые стали питаться мясом и жиром, уменьшились. Сэкономленная на питание энергия пошла на увеличение мозга, сэкономленное на сборе и пережевывании пищи время на другие занятия. Но проблема голода никуда не исчезла. В праздные минуты гомининам вполне могло бы прийти в голову, что мясо должно быть более сочным, если его поймать свежим, а не довольствоваться изрядно пожеванными остатками чужой роскоши. А еще они научились лучше делать каменное орудие, но главное — Они сделали открытие не менее революционное, чем их уже не очень близкие лесные предки, когда научились прямохождению. Гоминины научились бегать. Временная шкала номер пять. Появление человека. Кайнозойская эра. Неогеновый период. Эпоха Плеоцена. Началось 5 миллионов 333 тысячи лет назад. Закончилось 2 миллиона 588 тысяч лет назад. Первые каменные орудия. Разделка туш. Формирование Панамского перешейка. Ухудшение климата в Кайнозойскую ледниковую эру. В Африке появляется род Хома. Эпоха Плеистоцена началась 2 588 тысяч лет назад и закончилась 11 700 лет назад. Первые гоминины выходят за пределы Африки. Гоминины проникают в Северную Европу и на острова Юго-Восточной Азии. Появление Homo sapiens и неандертальцев Максимумы последнего оледенения. Начало эпохи Голоцена. Глава десятая. По всему свету. Более 50 миллионов лет климат Земли постепенно портился. И вот, наконец, наступил кризис. Он был вызван сочетанием целого ряда факторов. На далеком юге циркумполярное течение... перекрыла антарктический источник холода. На крайнем севере сходящиеся континенты устроили ледяной ад северному, теперь уже ледовитому океану. Но это еще не все. Погребальный звон раздался из космической выси. Нет, это не был внезапный удар, подобный убившему в своем огне племя динозавров. Напротив, Изменения параметров земной орбиты вначале были почти незаметны. Подобные изменения происходили всегда, но на жизнь обитателей планеты практически не влияли. На сей раз все будет иначе. Земля движется вокруг Солнца не по идеально круглой орбите. Наша планета описывает в космосе эллипс. Будь орбита круговой, расстояние от Земли до Солнца сохранялось бы неизменным. Раз орбита эллипс, то расстояние до нашей звезды постоянно меняется в течение года, то чуть больше, то чуть меньше. Такое отклонение от идеального круга называется эксцентриситетом и обусловлено гравитационным взаимодействием Земли с остальными планетами нашей Солнечной системы, движущимися по собственным орбитам вокруг Солнца. При максимальном сближении с Солнцем расстояние от Земли до светила составляет 147 миллионов километров, при максимальном удалении — 152 миллиона. Это мало что значит в картине мира. Тем не менее, эксцентриситет земной орбиты периодически растет, то есть орбита становится более вытянутой, так что минимальное расстояние до Солнца сократится до 129 миллионов километров, а максимальная, наоборот, вырастет до 187 миллионов. Затем орбита вновь вернется к почти круговой форме. Орбита словно бы дышит. Каждый полный вздох занимает около ста тысяч лет. По мере роста эксцентриситета, вытягивания орбиты, климат на Земле становится более суровым, Ведь в максимальном приближении планета оказывается гораздо ближе к звездному пламени, чем при круговой орбите, а в максимальном удалении погружается значительно дальше в леденящий мрак пространства. Наклон земной оси к плоскости орбиты тоже меняется, ось шатается. Наклон земной оси к плоскости орбиты нашей планеты является причиной смены времен года и существования климатических поясов. Лето в северном полушарии наступает тогда, когда северный полюс оказывается наклонен в сторону Солнца под углом 23,5 градуса к вертикали. Это значит, что вся часть... земного шара к северу от 66,5 градуса северной широты, то есть за северным полярным кругом, купается в солнечных лучах полярного дня. По той же причине зимой в северном полушарии, когда северный конец земной оси обращен в сторону от Солнца, Арктика погружается во тьму. В южном полушарии все происходит с точностью наоборот. когда на севере зима, там лето. Тропики Рака и Козерога, расположенные на 23,5 градусов северной и южной широты, соответственно ограничивают север и юга от экватора область, где в полдень можно увидеть солнце в зените. Современные 23,5 градуса близки к золотой середине. Наклон оси меняется от 21,8 до 24,4 градуса с периодом около 41 тысячи лет. Величиной наклона определяется степень сезонности климата. Чем больше наклон, тем холоднее зима и жарче лето. Тем дальше простираются арктическое и антарктическое царство полярной ночи или дня. тем дальше от экватора отодвигаются тропики, где Солнце поднимается в зенит. Иными словами, климат планеты становится экстремальнее. Когда же наклон оси становится меньше, разница между временами года и между климатическими полюсами чуточку сглаживается. Третий цикл — это прецессия. Самая наклоненная ось суточного вращения Земли — описывает в пространстве конус вокруг перпендикуляра к плоскости орбиты Земли, хотя, конечно, движется гораздо медленнее, чем планета. Прецессию хорошо видно на примере крутящейся юлы. Этот цикл длится около 26 тысяч лет. Очень терпеливый Джейн за много веков заметил бы неторопливый танец прецессии. Сейчас Северный полюс, почти точно указывает на полярную звезду в малой медведице которую вскоре по меркам джина конечно какие то тринадцать тысяч лет в роли путеводной звезды сменит в вега из созвездия лиры Из-за того, что параметры земной орбиты медленно меняются в результате действий этих трех дополняющих друг друга циклов, количество солнечного тепла, достигающего нашей планеты в каждой конкретной точке, периодически меняется. В результате, примерно каждые сто тысяч лет, Земля переживает резкое похолодание. Но орбита нашей планеты дышит, а ось вращения дрожит и качается уже несчетные миллионы лет. Тем не менее, общий эффект этих изменений был крайне слабым, вплоть до 2,5 миллиона лет назад. До тех пор на земной жизни гораздо сильнее отражались земные события, дрейф континентов, химический состав океана и атмосферы. Но два с половиной миллиона лет назад расположение континентов оказалось таким, что влияние небесной механики усилилось. Появление полярных шапок оказалось последней каплей. Орбитальные танцы дрейв континентов ввергли Землю в череду ледниковых периодов. Первые были довольно мягкими, но с каждым движением этого маятника становились все суровее и продолжаются до сих пор. Каждое оледенение длится около ста тысяч лет, сменяясь межледниковьем продолжительностью десять тысяч двадцать тысяч лет, когда климат ненадолго становится очень теплым, сравнимым с тропическим, даже в высоких широтах. Пик последней ледниковой эпохи наступил 26 тысяч лет назад. Весь северо-восток Северной Америки был покрыт лаврентийским ледниковым щитом, запад — кордильерским, северо-запад Европы томился под скандинавским щитом. Под тяжестью ледников изнывали горные хребты по всей планете, от Альп до Ант. та же часть северного полушария, которую не сковывали льды, стала бескрайними степями и голой, открытой всем ветрам тундрой. Образовавшие ледники огромное количество воды не появилось из ниоткуда по мановению волшебной палочки. Уровень моря во время ледникового максимума был на 120 метров ниже современного. Уже 10 тысяч лет, мы наслаждаемся межледниковьем, а уровень моря сейчас выше среднего за последние 2 миллиона лет. Для ледникового периода характерны очень резкие изменения климата. Такая резкость делает их, мягко говоря, разрушительными. Британия, располагаясь на западной оконечности Евразии, находится на переднем рубеже влияния океанических течений и преимущественно западных ветров, поэтому там климатические контрасты проявляются особенно ярко. Полмиллиона лет назад остров скрывал полукилометровый слой льда, но уже 125 тысяч лет назад на берегах Темзы львы охотились на оленей, а в реке Тис паслись бегемоты. Спустя еще 80 тысяч лет Британия стала безлесой степью, на просторах которой зимой кочевали стада северных оленей, а летом — бизонов, а спустя еще двадцать тысяч лет британских холодов не выдерживали даже северные олени. Океанические течения и наличие ледников усугубляют сводящую с ума климатическую чехарду. Своим мягким климатом, тем более примечательным с учетом широты, Холмы современной Британии обязаны струем теплого течения, омывающего берега острова на своем пути на северо-восток, откуда-то из окрестностей Бермуд. Где-то в районе Гренландии это течение встречается с холодными арктическими водами, охлаждается, попутно нагревая воздух над собой. Плотность воды увеличивается с понижением температуры, Поэтому остывшее течение опускается на дно и разворачивается к югу, образуя глубоководное холодное океаническое течение. широта на которой происходит охлаждение и погружение в вод теплого течения очень важна для британского климата случись это южнее, чем сейчас, и климат британских островов станет куда холоднее. На пике последней ледниковой эпохи теплое течение не уходило дальше широты Северной Испании, поэтому Британия тогда напоминала Северный Лабрадор сегодня. Движущей силой глубинных течений является не только тепло, но и соленость. Чем соленее воды теплого северо-восточного течения Северной Атлантики, тем они плотнее — и тем быстрее они нырнут на дно у берегов Гренландии. Побочным эффектом будет увеличение разницы в солености моря и дрейфующих на его поверхности айсбергов. В конце последней ледниковой эпохи разница в солености привела к проблеме. От сдающегося глобальному потеплению лаврентийского ледникового щита начали массово откалываться айсберги и поступать в Атлантику. Внезапное поступление огромных объемов холодной пресной воды снизило соленость Северной Атлантики, ослабив глубинное течение и снизив океаническую циркуляцию. Результатом стало несколько коротких похолоданий в течение этого межледниковья. Ледник обладает коварной особенностью. Он очень светлый и хорошо отражает солнечный свет. Чем больше становится льда, тем больше солнечного света отражается от поверхности. Поверхность меньше прогревается и остается еще больше нерастаявшего льда, который еще сильнее отражает солнечный свет. И эта положительная обратная связь усугубляет похолодание. Все эти факторы делают эффект величественной небесной механики плохо предсказуемым. поэтому изменения климата могут быть очень резкими. Около десяти тысяч лет назад, в самом конце последнего оледенения, климат Европы за время человеческой жизни изменился от субарктического до повсеместно умеренного. На окраинах континентов изменение климата оказалось самым суровым, и в высоких широтах оно тоже было более чем заметно. Впрочем, ощущались изменения и в тропиках, где в саваннах и на опушках лесов в Африке обитали разные виды гоминин. Пока что в самых страшных кошмарах наших далеких предков не было ни намека на мысли о ледниках. На тот момент их тревожила гораздо более насущная проблема, и без того сухой климат, стал еще более засушливым. Произошло это практически внезапно, примерно два с половиной миллиона лет назад. Леса стали сохнуть, добычи стало меньше, а сама она стала пугливее, найти и поймать ее стало сложнее. Гоминином больше нельзя было довольствоваться расслабленным существованием. Тут откопал какой-то клубень, там погладал чей-то костяк. Впрочем, парантропы все еще продолжали упорно копаться, луща орехи и в кашу растирая клубни своими мощными челюстями, но их жизнь становилась все тяжелее и тяжелее. Кочующие группы парантропов встречались все реже, и однажды, примерно полтора миллиона лет назад, когда север Европы и Северной Америки изнывали под гнетом неимоверно выросших ледников, Последние парантропы окончательно исчезли из африканских саван. Но в это же время появился новый вид гоминин, разительно отличавшийся от всех прежних. Выше остальных, умнее остальных. Гоминины этого вида улучшили двуногую походку, внедренную их предками за миллионы лет до того. Остальные гоминины питались тем, что удавалось найти. Парантропы стали специализированными растительноядными. Новые гоминины стали саванными хищниками. Мы называем их Homo erectus — человек прямоходящий. По сравнению с уже вымершими родственными гомининами, у эректуса было совершенно другое строение. Свое имя он получил неспроста. Эректус — возвышался над прочими, научившись стоять выпрямленно. Таз у него стал уже, а ноги пропорционально длиннее, что снизило энергозатраты при ходьбе. Руки напротив стали короче. Лазанье имело гораздо меньшее значение в его повседневной жизни. Его предшественники так и не отказались от древесной жизни полностью, хотя встали на ноги за 6 миллионов лет до этого. Эректус был первым из гоминин, кто принял окончательное решение «ходить по земле». Это решение повлекло за собой следующее. В рационе Эректуса стало гораздо больше мяса. Как мы помним, съесть мясо легче, чем растительную пищу, а питательных веществ в нем больше. Благодаря этому эректусы смогли обходиться кишечником меньшего размера, позволив при этом себе иметь большой мозг. Это важно, потому что мозг обходится дорого, на него приходится лишь пятидесятая часть тела по массе, но шестая — по энергопотреблению. В отличие от своих приземистых и даже немного пузатых предков, сокративший объем кишечника эректус — мог похвастать отчетливой талией. Его таз был выше и уже, и позволял легко поворачивать торс относительно ног. Помимо талии, у Иректуса появилась и явно выраженная шея, что позволило ему высоко и ровно держать голову. Вместе это дало Иректусу новую, доселе невиданную способность — бегать. Иректус мог бежать, размахивая руками, в противофазе с толчками ногами, при этом продолжая отслеживать взглядом свою цель. Бег сразу же стал очень важен. Эректус, конечно, был никудышным спринтером в сравнении с гепардом или антилопой, но вот в беге на выносливость он оказался неплох. Терпеливый охотник, он мог преследовать свою добычу километр за километром, час за часом, пока ту не валил с ног тепловой удар. В той погоне охотники перегревались гораздо меньше, чем их добыча. Отчасти это вызвано тем, что шерсть Ректуса стала не такой густой, как у большинства млекопитающих. Волос у него осталось столько же, как и у предыдущих гоминин, но они стали тоньше и гораздо короче. Между волосами на теле размещаются потовые железы, охлаждающие организм за счет выделения и испарения влаги. Животные с густым мехом к такому способу прибегнуть не могут. Но даже такие продвинутые и стройные безволосые охотники не могут в одиночку справиться с паникующей антилопой, пусть ей остались считанные минуты. Совместная работа, стало для эректусов важнее, чем когда бы то ни было до того. Чувство локтя жизненно важно для убийства добычи, но корни его уходят к домашнему очагу. Как и многие другие хищники открытых пространств, например, охотничьи собаки, эректусы были животными социальными. Это выражалось в половом поведении, крайней жестокости и кулинарии. На определенном этапе эволюции разные племена Homo erectus научились использовать огонь. Оказалось, что приготовление пищи позволяет не только вкусно поесть, но и хорошо провести время за общением. Тогда их еще не интересовало, что приготовленная пища более питательна, чем сырая и не кишит паразитами. Те племена, которые готовили пищу на огне, жили здоровее, дольше и давали больше потомства. В конце концов, те, кто довольствовался сырым мясом, просто вымерли. Тот факт, что эректусы жили племенами, означает, что эти существа охраняли свою территорию. Для всех приматов характерно агрессивное поведение, вплоть до убийства. Больше, чем для остальных млекопитающих, а самые кровожадные из приматов — гоминины.